Глава двадцать 21. Звуки оркестра частично заглушили выстрелы, паника поднялась не сразу. Я сработал на рефлексах. Мозг еще не успевал понять и оценить обстановку, как ноги сами понесли меня к скамейке с чекистами. Тарас был готов. Одна из пуль попала ему в голову, а вот Маркус еще находился в сознании. Увидев меня и узнав, он прошептал почему-то без капли удивления: "А. Быстров, не дай ему". «Уйти!» Тут силы окончательно покинули его, он провалился в забытьё. С револьвером наперевес я погнался за Птахиным. Он не успел далеко удрать, я видел, как впереди мелькает его гимнастерка. Позади закричала женщина: "Спасите, убивают!" Ой, мамочки! А это уже ребенок, судя по голосу девочка. Ох, не повезло тебе, родная, столько всего пришлось насмотреться. Откуда-то сбоку выскочил взмыленный милиционер, полный дядька лет 40. Он тяжело дышал и не мог перевести дух. В погоне за Птахиным толку от него будет мало. "Там", крикнул я, указывая стволом направления. «Раненый и убитый сотрудники ГБУ, окажите помощь". Милиционер признал во мне своего и старшего молча кивнул и посеменил к скамейке. "Хорошо, когда ты молод и полон сил. Бег изматывает не так сильно, как в 50, особенно если ты несешься на пределе и понятия не имеешь, сколько еще продлится этот безумный кросс". Я неуклонно догонял Птахина. Тот все же был постарше и не похоже, что злоупотреблял физкультурой. Еще немного, и я уже мог бы взять его на прицел, вот только обилие гражданской публики мешало. Худший кошмар для опера во время задержания. Так бы и снял гада. Да страх, что пострадает совершенно посторонний человек, заставляет стиснуть зубы и бежать. Это только в американских боевиках. Коп полит воздух. Вся мирная публика тут же дисциплинированно укладывается мордой вниз и дает возможность главгерою вдоволь настреляться по злодеям. В жизни же толпа кинется в рассыпную, что твои тараканы на кухне. Кто-то стопудово полезет под пули или непременно встрянет на пути. Я случайно наступил на сучковатую палку. Это была отломанная ветка с дерева, которую ветром вынесло на дорожку. Ступня придавила один конец, противоположный автоматически приподнялся и палка оказалась между ног твою ж девизию. Я чуть не полетел турманом. Эффект был круче, чем от банальной подножки. Ценой неимоверных усилий удалось сохранить равновесие, но в позвоночнике будто что-то оборвалось, я слегка захромал. Вот, сука, как специально. Почти на ровном месте, движимым наитием, я подхватил деревяшку, которая сделала из обезьяны человека, и едва не привела меня к инвалидности формой, она слегка напоминала чуть изогнутый бумеранг австралийских аборигенов. Что если палка не пуля, но если постараться, можно закинуть ее достаточно далеко. Я постарался. Запущенная ветка ракетой пролетела метров двадцать с гаком и угодила туда, куда я прицелился, подрезав птахины бегу. Номер, который у деревяшки не прошел со мной, с убийцей сработал на все сто процентов». Беглец совершил почти цирковой кульбит, а затем растянулся на дорожке. Уголовный розыск заорал я ускоряясь. все таки Птахин был военным человеком. Чему-то его точно учили. Даже упав, он не растерялся. Секунда, и он перевернулся на спину, потом присел и наведя на меня револьвер, выстрелил. Теперь уже мне пришлось заниматься цирковой акробатикой. Кувырок вперёд. Пули пролетают у меня над башкой, но это временная передышка. Сейчас ствол убийцы выплюнет следующую порцию свинца. У меня не остается выбора, кроме как стрелять на опережение. Страшно подумать, если пуля Птахина зацепила или зацепит мирняк, а там и женщины, и дети. Гавкает Смит Вессон, отправляя концентрацию смерти в блестящей оболочки. Я вижу, как расцветает красная розочка на гимнастерке Птахина, как его красивое, холеное лицо наполняется удивлением. Он выпускает револьвер, в его глазах застывает странное выражение человека, стоящего на пороге в вечность. Я встаю, меня всего колотит, в голове почему-то вертится фраза: "Как-то так, как-то так". Подхожу к Птахину. Тот вскидывает подбородок, смотрит на меня сукоризный. "Ты, ты меня убил". Он захлюбывается кровью, на его губах красная пена. Чем-то Птахин походит на всхрапывающую загнанную лошадь, но мне его не жалко. У тебя еще немного времени, перед тем, как ты встретишься с Богом, говорю я. Ты в него веришь? Он недоуменно кивает. Считая, что я твой духовник, который готов принять исповедь, можешь перед смертью сказать мне правду. Спрашивай, говорит слабеющим голосом он. Александр Быстров, он из ваших? Наших? В смысле заговорщиков? Нет. Мы предлагали ему, пригласили на нашу встречу, он был на ней, но когда услышал, чего мы хотим, отказался, хрипит Птахин. Скажи, а ваша встреча, начинаю я, на умирающий перебивает. Да, она была в день смерти хвылена. У Быстрого стопроцентное алиби, как принято говорить. Вот только он дал честное слово не рассказывать о нашей сходке, и слово свое сдержал даже в тюрьме. Хвелино убил кто-то из ваших? Кому он сдался этот бабник? Не там копаешь, сыщик. А теперь прощай. И пусть будут прокляты ваши советы во вовеки веков. Птахин выгнулся дугой, словно по нему пропустили электрический заряд, а потом вдруг осел. Я потрогал жилку на шее. Она не пульсировала. Даже будь у меня шапка, я бы не стал ее снимать. У меня не было ни малейшего уважения к этому человеку. На нём жизнь, как минимум, Тараса. Да и за состояние товарища Маркуса уверенности не было. А еще и был рад смерти Птахина. Окажись он сейчас раненым в руках чекистов, наверняка раскололся бы и дал показания, и таким образом стал бы ниточкой, что привела бы к Александру. И вот она, пресловутая политическая статья. Да, Катин муж не захотел стать заговорщиком. Это, конечно, плюс ему со стороны властей. Но он не стал сообщать о заговоре, и тут жирный минус разом перечеркивает его заслуги. Посмертное признание Птахина помогло мне укрепиться в мысли, что Александр невиновен. Более того, убийство Хвылина никак не связано с контрреволюцией. Тут что-то иное, более прозаичное, пресловутая бытовуха, та же самая ревность, которую приплели как мотив обвинения для Александра. Короче, ищите женщину и не ошибетесь. Что еще? Да самое важное, получается, что свидетельница это самая Зина Ангина лжет. то ли мстит Катиному мужу, то ли кого-то покрывает, а может и то и другое в одном флаконе. Крутить тебе нужно дамочка, вертеть со всех сторон, просвечивать как рентгеном. Тогда глядишь, отоищится и настоящий убийца. Вот только пальба, смерть Тараса и Птахина, ранение Маркуса Все эти события, спрессованные в один короткий миг, не позволят мне вплотную заняться долбанной ангиной в ближайшие час или два. Как раз наоборот. Это мной сейчас будет заниматься ГПУ. Станут выворачивать наизнанку, потрошить, но ну а потом при самом благополучном раскладе отпустят и принесут извинения, или не принесут. Ну да лишь бы до выяснения всех деталей не законопатели. Можно, конечно, удрать, пока не закрутился маховик расследования. Но тогда контора точно не поймет меня правильно, а это уж извините, чревато. В общем, ждет меня утомительное и полное веселье поездка на Гороховую 2. "Товарищ, с вами все в порядке?" участливо спросил подбежавший красноармеец. "Да, я сотрудник Угрозыска, поспешил представиться я. Преследовал человека, устроившего перестрелку неподалеку отсюда. Можете показать документики?» – вынырнул откуда-то милиционер. "Где же ты раньше был, товарищ?" Хотя понимаю, парк большой. Оркестр играет, пока разберешься, что к чему. Я достал удостоверение. Вот, можете убрать все в порядке, разрешил милиционер. Кто это? Он показал на тело Птахина. Уже труп. Пришлось застрелить его после того, как он открыл огонь в мою сторону, пояснил я. Лихо вы его, покачал головой красноармеец. Хорошая у вас в Угрозевске стрелковая подготовка. Нам бы так стрелять научиться, добавил он с завистью. Дело нехитрое». Научитесь, обнадежил я. А он точно мертв?» — С опаской спросил милиционер. Ну, я не медик, но кажется, тут все яснее ясного. Попрошу поставить возле тела охрану, а мне надо вернуться на место преступления. Там был есть раненый, поправился я. Есть? козырнул милиционер. В спину кольнула. Ох, ты ж, ёшкин кот, не как поясницу прострелила!» В прошлом эта болячка доставляла мне массу хлопот. Принято считать, что Опер весь день носится с высунутым языком, отчасти это правда, побегать приходится, но и кабинетную работу никто не отменял. Ну а вместе с ней приходят и неизбежные спутники. Остеохондроз еще никто не отменял и не вылечивал. Потом молодой организм взял свое. спина отошла. С раненым латышом уже возились двое: представительный мужчина с основательным брюшком и профессорской бородкой и примерно его же возраста женщина. Говорят, что со временем супруги становятся внешне похожи друг на друга. Глядя на эту пару, сразу становится ясно: они муж и жена. Кто такие? спросил я у милиционера, которого сам же поставил на охрану. Доктор какой-то с супругой. Она тоже медик, благоговейно произнес пустовой. Так, раненого необходимо немедленно доставить в операционную, объявил врач. Он выцепил меня взглядом и тоже почему-то определил во мне старшего. Молодой человек, вы можете организовать нам какое-нибудь средство передвижения? Любой экипаж сделаем, сказал я. Он выживет? Выживет, если вовремя прооперировать, поспешите, молодой человек. С помощью милиционеров удалось на время реквизировать вместе с шофером один из легковых автомобилей, припаркованных на дороге у решётки летнего сада. Маркус очнулся, когда его начали грузить в машину, открыл глаза и увидел меня. Сразу спросил: "Ты взял его?" Застрелил, признался я. Ничего страшного, спокойно ответил Латыш. Я все равно узнал все, что хотел. И еще». Ему было трудно говорить, и он поманил меня пальцем, чтобы я ближе нагнулся к нему. У меня на тебя виды, быстров. Не успела машина отъехать, как меня сразу взяли в плотное кольцо трое мужчин в кожанках. Они словно сошли с кадров старых советских фильмов про ЧК. Ваши документы, товарищ Спасибо. К сожалению, вам придется проехать с нами. Надеюсь, не возражаете? Даже если я и возражал бы, это все равно не изменило бы ровным счетом ничего. "Разумеется", вздохнул я. Так и знал, что визит к поэтесе откладывается на неопределённое время. Хрен с этой зиной ангиной, никуда не сбежит. Эх, знал бы я заранее, как оно получится, плюнул бы на все и мчался к поэтесе со всех ног.